Правило 48 Всегда имей запасной план Я некоторое время не мог прийти в себя после случившегося Откуда, мать его, этот бедес знает меня? Неужели это... Нет, не может быть Черный дым развеялся, но ни БДСМщика, ни теневика я не видел Уважаемый, нас тут током слегка колбасит Прокрепел Вася Я опомнился и принялся вытаскивать товарищей из сетки. Проще всего было вытащить все колышки и откинуть саму сеть. «Что это было?» — спросил Вася, поднявшись. «Он назвал твое имя». «Ага», — задумчиво ответил я. «Думаешь, это твой отец?» «Не знаю, голос совсем другой». «Голос искажает кислородный фильтр», — сказала лиса подняв шлем убитого БДСМщика. Все подошли к телу и стали с интересом рассматривать. Я первым делом обратил внимание на костюм. Надпись на спине «Вальтер Корп», а на груди большая буква «В». Ткань на вид обычная, ну, как обычная, специальная, не пропускающая воздух и прочую хрень, но ножом режется легко, но это не боевые костюмы. «Выходит, они избегают радиации?» – размышлял я вслух. «Так они не иммунные?» – удивился Вася. «Хрен их знает, но я слышал, что есть бедесы с навыками», – ответила Алиса. «Сказать можно, что угодно», — буркнул я. «Например, уехать вдвоем. Но, как видишь, слова часто расходятся с действием». Алиса бросила шлем на землю и отошла в сторону. «Что у вас происходит?» — спросил меня Вася. «Ничего», — рявкнул я. «Ну, ладно», — пожал он плечами. Я обратил внимание на оружие. Его тоже располовинило, и вряд ли оно когда-нибудь будет стрелять, хотя забрать с собой все же стоит. Как минимум, там есть мощный заряд, от которого можно сделать бомбу. Главное, чтобы не рванул в сумке. А дома дед Максим, может, чё и сделает из этого хлама. Ещё при нём было несколько шприцев с неизвестным содержимым и два небольших контейнера с осколками и камнями. Два зелёных осколка и десять зелёных камней, то есть гамма. Больше ничего интересного при нём не было. «Удивительно! Просто удивительно!» Бормотал себе под ювелир, рассматривая оружие. «Эй, он ну сдрисни отсюда!» рявкнул на него Вася и остатки оружия в рюкзак. «Не хочу навязываться, но к нам твари приближаются», сказала Алиса холодным тоном. Обернувшись, я увидел десяток бревунов, неспешно ползущих к нам. «Валим, а то еще теневик вернется», объявил я, и мы начали погрузку в нашу машину. грёбаный крысеныш! Гнида! Сука! Мразь!» начал орать Вася, сев за руль. «Что такое?» спросил я. «Этот выстереж порезал всю проводку зажигания. Я не смогу завести машину», пожаловался Василий. «Дай я попробую», — предложила Алиса и опустилась к зажиганию, пока Вася сидел за рулем. Тот довольно заулыбался, держа руку над ее головой, но тут же поймал подзатыльник от Светы. Отдаляясь от метеора, она уже приходила в себя, а остальные так и вовсе не чувствовали его воздействия. «Справедливо», — буркнул Вася, опустив голову. «Не, тут жопа, ремонт не меньше часа займет. До нас уже начали долетать первые сгустки слизи». «Давайте в КамАЗ!» — крикнул я и первым побежал к машине БДСМщиков. В кабине поместились только трое — Вася, я и Алиса. Сели так, чтобы каждый мог сменить водителя в случае чего. Хотя на КамАЗе из нас всех ездила только Алиса, поэтому она и села за руль. Все остальные запрыгнули в кузов, и мы поехали по направлению к дому. «Я бы надел наушники, чтобы вы поболтать могли, но у меня, короче, батарея села на телефоне!» — пошутил Вася, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Ничего, дома зарядишь!» — с улыбкой ответила Алиса. Мы там десятка четыре телефонов собрали и музыку с них на комп кидаем. Ну и порнушка частенько встречается. Да, в липках интернет плохой, так что в основном все скачивают, а потом смотрят. Уж Саня-то в этом шарит, короче, у него целый дыра... Тер... Ай!» Вася запнулся, получил локтем под ребра, а затем снова повисло молчание. «Слушай, я не знала, что он такой мудак», — начала вдруг Алиса. «Да я тебя и не виню, девушки любят мудаков», — ответил я. «Это... это неправда». «Просто мужики оказываются мудаками, когда у них появляется девушка», — понизив тон, сказал Алиса. «Точно. Короче, баба всему виной. А я вот тоже чувствую, как мой мудакометр начинает зашкаливать», — улыбаясь, сказал Вася. «Просто у меня никогда не было нормальных отношений, да и жизни тоже». Я промолчал, не зная, что на это сказать. Вася тоже удержался от очередной шутки. «Мой отец был военным, как и дед, как и прадед». И я была настоящим разочарованием еще до рождения. Он хотел мальчика, бойца, который продолжит династию. А родилась я. Хотя отца это не остановило. Он воспитывал меня как мужика. Еще с пяти лет я одевалась, пока горит спичка. В семь лет уже умела стрелять лучше любого пацана. Когда все играли в футбол или дочки-матери, я училась рассчитывать угол полета пули, скорость ветра и расстояние до цели. Когда ровесники начали ходить на свидания, я бегала десятикилометровой дистанции с препятствиями. Теперь я уже и вовсе не мог ничего сказать, ошарашенный откровением девушки и ее детством. «Нет, меня, конечно, отпускали погулять, если я справлялась со всеми нормативами, но строго по часам. Опоздание на одну минуту – месяц без прогулок. Я уж не говорю о сломанной двух местах челюсти и пяти сотрясениях мозга, и это только зафиксированные в больнице. Да, переходный возраст только добавил проблем в наши с отцом отношения». Алиса еще секунд на двадцать замолчала, а я пытался подобрать правильные слова. Девушка достала пачку сигарет и закурила, не отвлекаясь от дороги. «Так что, простим но независимость я отсуню больше всего в отношениях. Я не из тех, кто будет сидеть дома и ждать, пока мужчина вернется с очередного набега, а может и не вернется вовсе». «Я и не требую этого от тебя, но да, зря я отправил тебя с этими людьми, хотя и от Васи не мог этого требовать. Он хочет найти сестру, а мы уже знали, что она в лагере трупоеда. По крайней мере, ее туда увезли», — сказал я как можно мягче. Мне искренне стало жаль девушку, да и уважение к ней только усилилось. Пройти через такую задницу, стать, наконец, независимой и вдруг попасть в пазл. Да она не видела нормальной жизни. Жаль, что я не смогу ей этого дать». «Кот, мне правда жаль, что все так обернулось. Мне понравился женя своей решительностью. Он готов идти против всех даже в одиночку. Впрочем, ты тоже». «Да все в порядке. Мы ведь живы, здоровы. А ты говоришь так, будто при смерти». Пытался я успокоить Алису. «Это еще что за уроды?» Воскликнул вдруг Вася. Я присмотрелся вперед и заметил две машины, перекрывшие выезд из поселка. «Да вашу ж мать! Мы выберемся отсюда когда-нибудь!» Взорвался и я. Алиса затормозила. Идти на таран бессмысленно. Машины в броне, а перед ними на всю дорогу разложены шипы. Да и десяток автоматов, нацеленных в нас, не вызывали желания проверять прочность КамАЗа. «Сдавай назад!» — сказал я уже спокойнее. «Там не лучше!» — сообщил Вася, выглядывая в окно. В зеркале я заметил примерно такую же группу позади нас. Они разложили шипы и поставили несколько баррикад из автомобильных покрышек. Объехать не выйдет. Радовало, что нас до сих пор не атаковали, а значит, есть шанс договориться. Если только они не ищут Анну или меня. Это могут быть люди-трупоеда или же простые кочевники, берущие плату за проход. Я вышел из машины. Из кузова выглядывала голова ювелира, дожидавшегося меня. «Кодекс, я знаю этих ребят. Это темные, отряд Кобальда. Мы с ним часто торговали. Возможно, я смогу договориться о проезде». «Знаю я твои договоры. Шепнешь им пару слов, и нас завалят. А тебе спасибо скажут». Наехал на него Вася. Ювелир вылез из кузова и подошел ко мне. «И они точно будут валить, а если поверят мне, то могут пропустить за небольшую плату». Сложно поверить человеку, который был правой рукой тролля. Но выбора особого нет. Либо попытаться договориться, либо сразу начинать бой. Оба решения довольно рисковые, так что я решил испытать ювелира. «Будешь говорить, а мы с суровыми лицами стоять рядом. Если нас пропустят, верну тебе половину хумов», замотивировал я нового компаньона. — Лучше я сам, — приложил ювелир. — Даже не заикайся об этом, — пригрозил ему Вася. — Тогда хотя бы один из вас пусть со мной пойдет. Несколько незнакомых лиц могут их насторожить. — Я пойду с тобой, — решил я, и мы двинулись к посту впереди. С оружием было только четыре человека. У остальных, видимо, навыки получше пуль. Мы же взяли оружие с собой, но не доставали, демонстрируя мирные намерения. — Добрый день, господа. А где кобальт? — начал ювелир, приблизившись к бойцам. «Не твое дело. Откуда ты его знаешь? И кто ты такой вообще?» Грубым басом спросил мужик в кожаной косухе и густой бородой. «Мой босс с ним в партнерских отношениях, а я заместитель тролля». «Не слышал про такого. А вы, мужики?» — обратился бородач к товарищам. «Не, не слышали?» — отозвалось несколько из них. «Я слышал», — заявил один. «Он вроде помер недавно», — добавил второй. «Да, сцепился с одной сукой, и они друг друга завалили. Точнее, некий кодекс завалил обоих». «А это еще что за хер?» – спросил бородач. «Вы не слышали про него? Он нашего брата пачками убивает. А еще говорят, что он в одиночку нокриса завалил и от теневика отбился», – ответил ювелир. Кто-то удивленно вскинул брови, кто-то искривил губы в одобрительной ухмылке. Но были и те, кто цинично улыбался, не веря ни единому слову. Я же костерил про себя ювелира. С одной стороны, такая репутация мне в плюс. Но с другой, быть мишенью темных мне не хотелось. Лучше уж быть инкогнито. — Короче, нет у тебя теперь босса, получается, — начал бородач. — Я теперь вместо тролля, а он трупоеду подчиняется. О нем ты тоже не слышал? — надминно спросил ювелир. — Да кто же о нем не слышал? — Говорят, у него альфа-доступ. — Послышался шепот от бойцов. — А я слышал, он людей жрал. От этого и кликуха. «Да не, он просто Хумов обожрался и стал таким уродом, что на объедке трупа похож». «Тогда бы у него была крикуха «объедок», дебил!» «Сам ты объедок! Это не звучит нифига!» «Базар прекращаем!» — рявкнул на бойцов бородач, и те сразу замолчали. «Так как мы договариваться будем? Дружба дружбой, но мы тут проезд контролируем. Твари сдерживаем, за порядком следим. За это полагается плата». «Думаю, мы договоримся. Хумы у нас всегда с собой». «Хумы — это хорошо. А что в кузове везете?» «Немного живого товара, но это лично для трупоеда. У него большая ферма по выращиванию первосортных навыков». «Не нужен нам твой товар. Давай, хумы, показывай. Только не эпсилки галимые. Гамма есть?» «Найдется парочка», — ответил ювелир и уставился на меня. Я сначала не понял, что он хочет. «Можно мой мешочек с хумами? На минуточку», — вежливо попросил меня ювелир. Я быстро опомнился и потянулся к поясу, но с ужасом обнаружил, что не только его, но и мои камни с осколками пропали. Я суетливо принялся осматривать карманы, рюкзак, даже в трусах пошарился. Ничего нет. грёбаный кресеныш!» — пробормотал я, вспоминая Женю. «Что? Прости?» — переспросил ювелир. «Сраный Евгений его подрезал по ходу, перед тем, как свалить!» Ювелир обреченно опустил глаза. «У вас какие-то проблемы?» — насторожился бородатый. «Нет никаких проблем», — быстро опомнился ювелир. «Просто небольшие неприятности. Текучка кадров слишком большая». «Так что нам нужны хумы». «Ладно, раз мои подчиненные такие дебилы...» — ювелир выразительно посмотрел на меня. «Придется мне самому расплачиваться. Но учтите, просто так я не могу подарить этот экземпляр». Очкарик достал из потаенного кармана небольшой коробочек. В таких обычно продаются ювелирные изделия. Он некоторое время с сомнением смотрел на него, затем раскрыл и продемонстрировал содержимое бородачу. Остальные темные тоже не сдержали любопытства и уставились на коробочек. «Откуда это у тебя?» — изумился главарь темных. «Моя работа — доставать такие вещи для босса. Так что мы получим взамен, кроме безопасного прохода, разумеется?» — поинтересовался ювелир. «Да бля, за это забирай, что хочешь». «А какой там навык? И какой шанс неудачи?» «Навык я не знаю, но у альфа-доступа фуфловых не бывает. Это все знают. А шанс неудачи минимальный — тридцать процентов. Риск однозначно того стоит». «Без тебя, понятно. Короче, забирай мои хумы и проваливайте, пока я не передумал», — быстро сказал Бородатый и потянулся за коробочкой. «А хумы?» — спросил ювелир, попытавшись не отдавать свое сокровище. Бородач грубо вырвал желаемый коробок и, развернувшись, ушел, напоследок махнув рукой одному из своих. Тот бросил потрепанный кожаный мешочек под ноги ювелира. Очкарик быстро поднял его и, не глядя внутрь, направился к нашей машине, очень торопясь. Заподозрив неладное, я поспешил за ним. Мы запрыгнули в кабину вместе с ювелиром. Пришлось потесниться, но мне нужно было с ним поговорить. — Что это было? — спросил я, захлопнув дверь. — Гони, быстрее! — нервно рявкнул он Алисия. Та без вопросов нажала на газ, хотя темные только начали убирать шины и машины. «Алло, что происходит?» — занервничал и я. «Ты что думаешь, я отдам ему альфа-хум? Да у меня и не было его!» «Тогда что ты -то им отдал?» «Подделку! А в шкатулке небольшой детонатор, который активируется, если достать из нее тот камушек!» «Твою ж!» Договорить мне не дал взрыв в толпе темных. В стороны разлетелись оторванные конечности, кровь и кишки. Алиса сильнее утопила педаль газа. Наш КамАЗ задел не до конца отъехавшую машину темных, но не остановился. В зеркало я наблюдал суету. Задние бойцы подбежали к машинам, а уцелевшие после взрыва уже погрузились в них. «Ну ты, красава, очкарик, не ожидал!» — восхитился Вася. «Ты совсем обалдел? Предупредить не мог?» — возмутился я. «А я откуда знал, что до этого дойдет? Это ж ты просрал мои хумы. Так бы откупились без проблем». «Кстати о хумах. Гони сюда мешочек», — потребовал я. Ювелир нехотя протянул его мне, с таким лицом, будто я у него еду изо рта забрал. «Преследователи довольно быстро нас догнали и начали обстрел машины. Из кузова тоже звучали выстрелы, но очень редко. Я пожалел, что залез в кабину. В кузове от меня было бы больше толку, да и от Васи тоже. Алиска и вовсе отличный стрелок, да еще и с телекинезом. Но все мы в спешке забрались в кабину. И теперь отстреливаться остается только Светлане, Анне и Псинке. Хотя собака в этом деле тоже что-то может. Если ее ранит во время применения способности, рано отразится на обидчике». Но темные чувствовали себя слишком уверенно, поэтому стали обгонять нас и пытаться обстреливать кабину. А это уже наглость. И их ошибка. Пока я принимал на щит все их выстрелы и навыки, Вася создавал вокруг них туман, мешающий обзору. Алиска в это время понемногу сталкивала их с дороги. На такой скорости резкие виражи могут закончиться трагично, поэтому толкались мы осторожно. Но хоть на их машинах и была дополнительная броня, с КАМАЗом особо не потягаешься. «Да и у нас было несколько листов брони, в основном закрывающих колеса, двигатель и топливный бак». Проезжая мимо брошенной на трассе машины, Вася очень вовремя ослепил врагов, а Алиска подтолкнула их к той машине. Удар получился отличный. Одна машина преследователей выведена из строя, по крайней мере, на какое-то время. После этого темные уже не так наглели и вели себя осторожнее. Даже выстрелов стало значительно меньше. Скорее всего, патроны заканчиваются. «Топлива маловато», — сообщила Алиса спустя полчаса погони. «У них тоже не бесконечные. На крайняк можем принять бой. Одна машина — это не больше народа, чем у нас», — подбодрил я группу. «Так давайте я тормозну», — предложила девушка. «Ну, если мало топлива, то тормози, иначе до нашего пазла не дотянем, а так можно у них слить». «Тогда держитесь», — предупредила Алиса и вжала педаль тормоза. Камаз со свистом заскользил по дороге. Нас немного занесло, но девушка слегка отпустила тормоз, и машина снова была под контролем, а затем послышался удар сзади. Мы выскочили из кабины, и Алиса с ювелиром принялись обстреливать тачку тёмных. Я с Васей начали закидывать её снарядами. Мои пластины легко прорезали лобовую броню, и через решётки на окнах брызнула кровь. Они даже из машины не успели вылезти. Видимо, им неслабо досталось от столкновения. Движения внутри не было, но Вася на всякий случай бросил туда туман. Мы одновременно открыли с двух сторон двери и сделали ещё несколько выстрелов в туман. Похоже, всем пришёл конец. «Вась, проверь, как там дела в кузове. Чё-то все притихли». Сказал я, не убирая щит. «Тут все плохо», — сказал он, перебравшись через изрешеченный выстрелами задний борт. «С псинкой порядок, но девочки, похоже, без сознания, но вроде живые». «Вот уроды!» — выргался я и убрал щит. Я создал еще две пластины, чтобы уж наверняка перемолоть все трупы в фарш, но вдруг заметил синее свечение через дым. Среагировать я не успел. Все произошло слишком быстро. Прозвучала очередь выстрелов из автомата или чего-то подобного. Но Алиска отреагировала быстрее. Она оттолкнула меня в сторону, а сама остановила несколько пуль дирекинезом. Я бросил внутрь пластины, затем создал еще две и отправил туда же, только под другим углом. Послышалось предсмертное бульканье. В рассеявшемся тумане было видно, как стрелок выронил из рук УЗИ. надеюсь, мы в расчете», — с улыбкой произнесла Алиса. Затем ее тело покачнулось и начало падать. Я едва успел подхватить ее, использовав рывок. На ее одежде в районе груди было несколько дыр, вокруг которых растекались пятна крови.